Последние дни она отнимала все больше и больше времени. Я страшно уставал, тем более, что домой приходилось иногда возвращаться глубокой ночью. Хорошо, хоть я довел до конца все, что связано с моим открытием. Сейчас я бы ни по чем с этим не справился. Сказывалось напряжение и усталость последних дней. Оставалось лишь окончательно проверить действие препарата на практике. Это только вопрос времени.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 а потом сказала сама себе, ни в ком нельзя быть уверенным. «Ох, да разве я думала когда-нибудь, что со мной случится такое? Чего только я за ту ночь не пережила, посидела бы, если бы уже не была седая. Ну как я могла представить, что Того, мой Того, станет предателем? Да ведь то-то и оно, что с виду предатели такие же обыкновенные люди, только нутро у них другое, а так притворяются негодяи». Ну вот я лежала и думала о Тогу, и утром, когда встала, он для меня уже не был человеком. Он был хуже дикого зверя. В первую минуту, как я утром взглянула на него, мне показалось, что это просто страшный сон. Ведь того такой же, как всегда. Я подумала, что если быть с ним поласковее, все еще, может быть, обойдется. Но потом поняла, что нечего жалеть предателей —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 Я не хочу, чтобы он уходил. Это несправедливо. Я не сделала ничего плохого. Да, это святая правда. Нельзя наказывать за поступок, свидетельствующий о подлинной преданности империи. Наоборот, за это следует наградить. Ее Того должен остаться при ней. — Он решил, что больше не может мне доверять, — продолжала она, глотая слезы.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 На другой день на работе я не удержался и рассказал Риссону эту историю. Она не имела прямого отношения к нашему эксперименту, но была, на мой взгляд, просто любопытна. Или я и сам не знаю. Мне захотелось показаться Риссону и таким мудрым и всезнающим человеком, к которому другие идут со своими бедами и который шутя, разрешает чужие трудности.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 «Не думаю, чтобы заблуждение, о котором вы говорите, разделяли многие», — медленно отозвался Риссон. Взгляд его остановился на мензурке, которую он держал в руках. Риссон имел привычку говорить вещи, в которых вообще-то не было ничего особенного, но со страшным многозначительным выражением, а я потом часами ломал себе голову, пытаясь разгадать, что же крылось за его словами. Впрочем, следующая неделя была заполнена такими важными событиями, что у меня не оставалось времени размышлять о чем-то постороннем. Клокаин пробил себе дорогу, но об этом после. А сейчас расскажу, чем закончилась история супругов Бахара Капари. Они пришли ко мне ровно через неделю после первого посещения Кадидии. Линда снова не оказалась дома —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 «Но развод — это нечто вроде постоянного недуга, не так ли? Ваш костыль — следствие экспериментов или хм, семейных расприй?» Он по-прежнему кисло молчал. Жена подтолкнула его. «Того, милый, ну что же ты? Отвечай своему начальнику. Чтобы люди были женаты двадцать лет и вдруг разошлись из-за такой ерунды. Нет, как хотите, это никуда не годится».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 «Очень рад слышать, что вы так и поступили бы, ибо в противном случае вы совершили бы преступление. Ваша жена как раз и сделала то, о чем говорили мы с вами. Что же вы подразумеваете под словами, это не одно и то же». Ему, видно, нелегко было объяснить. Он никак не мог собраться с мыслями. «Я хочу сказать, если она может поверить во что угодно, после 20 лет...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 Боюсь, что еще немного, и мое терпение лопнет. Ваша жена сообщила в полицию о шпионе. Правильно она поступила или нет? Ну да, в общем, правильно. Итак, она поступила правильно. Она сообщила в полицию о шпионе. Но при здесь вы? Вы-то не шпион. Правильно она поступила или нет? Но когда я смотрю на нее, то не знаю. Не представляю, что она про меня думает. На вашем месте я не стал бы разводиться с женой из-за того, что она поступила правильно. Я уж не говорю о том, что человеку вашей профессии вообще нелегко жениться. И ни одна честная женщина не захочет встречаться с вами, когда узнает эту историю. А о том, чтобы все ее узнали, я позабочусь. На вас ляжет позорное пятно. «Да нет», — пробормотал он, видно, совершенно сбитый с толку. «Не хочу я, чтобы так получилось».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 стала моей единственной наградой за два потерянных вечера. Того Бахара сохранял угрюмый вид, но я подумал, что со временем все у них наладится, и крикнул вслед жене. «Пожалуйста, немного погодя, зайдите ко мне. Посмотрим, действительно ли ваш муж осознал произошедшее». Бахара знал, что я его начальник. Брак Кадиди и Капари был спасен.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 Карик был, безусловно, выдающейся личностью, из тех, про кого, говорят, он далеко пойдет. И хоть вид у него был такой же расслабленный, как у Риссона, он никогда не производил впечатления человека сугубо штатского. И если расхлябанность Риссона шла от того, что он жил больше чувствами, чем рассудком, если он готов был скорее подчиняться, чем управлять, то в сгорбленной позе карика чувствовалось нечто иное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 Именно такие люди и представляют опасность для империи. Пока они соберутся что-то предпринять, преступление уже совершится. Его нерешительность и сомнения свидетельствовали о полном равнодушии к благу империи, поэтому я ничуть не удивился, когда он пробормотал. «Ах, все это такие пустяки по сравнению с нашим делом!» Яново стрелуши. Харек тоже весь обратился вслух.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 и Меня прошиб холодный пот. Но тут мне пришло в голову, что я, возможно, неправильно поставила вопрос, и испытуемый просто не в состоянии ответить на него. Может быть, надо спросить как-то иначе, проще. Я начал осторожно. «У вас ведь есть какая-то цель или желание, не так ли?» «Да-да, конечно, есть». «А чего именно вы хотите?» Снова молчание.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 — Ну, тогда не так трудно все это проверить, — сказал карк оборачиваясь к нам. — Вахтер должен быть в курсе дела. И он продолжил допрос. — У вас были пропуска? Наверное, фальшивые? — Нет, почему же? Мой, по крайней мере, был настоящим. — Ага, отлично. А о чем вы говорили? Но тут даже карк ничего не добился. Ответ был сбивчивым и невнятным.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 На всякий случай будьте готовы. Вызов может прийти и домой, и на работу. Советую собрать все необходимое и оставить в лаборатории, чтобы потом из-за этого не задерживаться. Вещей берите немного, если вы и уедете, то не больше, чем на несколько дней. И снаряжение тоже держите в порядке. Не исключено, вам придется взять его с собой. «А военная служба?» — спросил Риссон. «Но если это дело у меня выйдет, то вам нечего беспокоиться», — ответил Карек. «А не выйдет, так не выйдет. Обещать ничего не могу. Чем вы собираетесь заниматься в ближайшие дни?» «Ставить новые и новые эксперименты. По-моему, необходимо ухватиться за ту нить, которую дал этот последний тип. жертвы добровольцев вам теперь ни к чему. Я предлагаю вам постепенно размотать этот клубок. Будете слушать и записывать».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 Потом сообщите все имена в управление полиции. Речь идет о безопасности империи, а вы — инструкции. Он вышел, и мы с Рисоном посмотрели друг на друга. Меня переполняли восхищение и радость победы. Такому человеку, как Карек, можно спокойно вверить в свою судьбу. Он имеет железную волю, его не страшат никакие трудности». Но Риссон только смиренно вздохнул. «Мы становимся просто-напросто еще одним бюро департамента полиции». «Прощай, наука!» Я невольно вздрогнул. Я любил свою научную работу и не хотел ее лишиться. Но я утешал себя тем, что рисон вообще по натуре пессимист. Передо мной в тот момент стала моя лестница, только куда она вела?»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 «Потому что они умеют так, разговаривают себе, а сами все за тобой замечают. Правда, я тоже так умею, это очень помогает. Чувствуешь себя спокойно, как будто избавился от большой опасности. Но там я так не мог. Это не годилось, потому что, если они говорили, то совсем тихо, и вид у них был такой, словно ни о чем другом они и не думают. «Вообще-то я считаю, что лучше разговаривать громко».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 Но замечание юноши все же не лишено оснований. Он правильно угадал в Риссоне индивидуалистические черты, нечто такое, что в моем представлении ассоциировалось со слепым кротом. Придя в себя, юноша впал в полное отчаяние, хотя выболтанное им казалось безобидным. Впрочем, насколько я понял, его больше всего беспокоили излияния насчет собственной личности те самые, что мы, соскучившись, решительно прервали. «Хочется многие слова взять обратно», — бормотал он. Ноги его не держали, он шатался. «То, что я говорил насчет других, неправда. Я просто хочу знать, как они ко мне относятся. Не думаю, что они желают мне зла. И насчет того, что я хочу сделать и кем хочу стать, чистые фантазии, тут нет ни капли правды».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 Прежде всего мы пытались узнать, что это за организация, насколько она велика, кто стоит во главе и так далее. Но каждый из испытуемых отвечал, что ни организации, ни руководства не существует. Однако меня это не смущало. При подготовке крупного заговора второстепенные действующие лица нередкой понятия не имеют о планах Центра. Все, что они знают, имена двух-трех участников, играющих роль столь же незначительную, как они сами. Видимо, и к нам попали только мелкие сошки. Но мы не сомневались, что, прощупывая одного за другим, доберемся и до осведомленных кругов. Это вопрос времени. Что же происходило после ухода новичков? Этот вопрос мы без конца задавали себе. Кое-что нам все-таки удалось выяснить из показаний одной женщины. «Один из нас берет нож?» — рассказывала она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 Еще бы! Сценка, которая представилась мне, производила весьма комическое впечатление. Один человек с серьезным видом сидит посреди комнаты, сжимая в руке большой столовый нож. Конечно, столовый. Откуда же возьмется какой-нибудь другой? Надо только не забыть оставить его, когда начнут убирать посуду. Значит, он сидит посреди комнаты, а кругом...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 Зато другие рядом с ним чувствовали себя, как дети под защитой матери. Им было хорошо и спокойно, они ничего не боялись. Кто-то о нем забыл, но многие помнили и рассказывали о нем другим. Но их понимали только посвященные. Он никогда не запирал свою дверь, делал, что хотел, и не думал, будут ли у него свидетели, и сможет ли он потом что-то доказать. Он не защищался от воров и разбойников — И в конце концов его убили. Убил его разбойник, который думал, что у Риора в котомке лепешка. Тогда были голодные времена. А у него ничего не осталось. Он все разделил с людьми, которых встретил на дороге. Но убийца думал, что у него еще есть хлеб, и погубил его. «И вы считаете, что этот Риор — великий человек?» — спросил я. «Да, великий. Он один из наших».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 Действительно имело место, но один раз, случайно, или они постоянно устраивали такие церемонии. Признаки легенды о ариоре проскальзывали в некоторых признаниях, но далеко не у всех. Мы не могли понять, что, собственно, их объединяло. Пока, в общем, было только одно — они производили странное впечатление.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 Речь женщины показалась мне не более, чем бессмысленным набором слов, но все же произвела на меня впечатление. Может быть, из-за глубины и проникновенности ее голоса, невольно вызвавшего во мне дрожь? Или эта чужая женщина напомнила мне Линду, ведь и у нее, когда она чувствовала себя бодрой, а не измученной, тоже был глубокий и проникновенный голос?